ПОКОЛЕНИЕ ПИ I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stay in the scene. And I'm neither left or right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. ЛЕОННОРД КОЕН Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение,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 Может быть, именно здесь нашлось бы объяснение того, почему так называемые шестидесятники упорно называют поколение Пи говнососами. Для нас важно только то, что окончательным символом поколения Пи стала обезьяна на джипе. Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисона авеню представляют себе свою аудиторию, так называемую таргет-группу.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 Кроме того, он понял еще одно. Вечность, в которую он раньше верил, могла существовать только на государственных дотациях. Или, что то же самое, как нечто запрещенное государством. Больше того, существовать она могла только в качестве полуосознанного воспоминания какой-нибудь маньки из обувного. А ей